Раздвоение. Лео. На работе все летело, как машина в заносе, которая никак не становилась управляемой. Реальные цифры настолько отличались от подсунутых нам владельцам ООО «Мебель-дизайн-текстиль», как яблоко от его мулежа на вкус. От них хотелось рыдать и рвать в клочья одновременно. Но меня разрывало изнутри от совершенно другого. У проблемы было конкретное имя. Артемова Арядна Андреевна. Ари, как называл ее Керн, чтоб б его. Сам по себе Дан был нормальным мужиком, хорошим специалистом и внимательным коллегам сотрудником Но он слишком был близок с арядной, Слишком. Обнимал при встрече, шутил. Не позволял лишнего, не переходил черту, но явно был ближе, роднее как-то. В каждом его движении сквозили пережитые с Ари проверки, приключения, катастрофы, из которых они оба выбрались со шрамами, но опытные и дерзкие. А еще душу разрывала неопределенность. Мне никогда, ни разу в жизни не нравились одновременно две разные девушки. Отец смеялся и говорил, что у меня маленькое сердце. В нем место только для одной любви. С раннего детства, как только сердцем завладевала юная прелестница, остальные переставали существовать. Мне было пять, когда в кафе я увидел красавицу Ангелину. При было три. Я взял тарелку со своим пирожным и понес принцессе моего сердца. Со смущенной улыбкой она приняла подарок и сказала, что любит цветы. Я схватил с ближайшего стола вазу с цветами и, едва не разбив, бахнул к ее стакану с соком. Все аплодировали. Даже именинница, чьи цветы я нагло забрал. С этого момента я принадлежал Ангелине всей душой. Я всегда любил единственную. А сейчас я сгорал от нежности Крине, Золушки из ночного клуба, но и от начальницы, сидящей за столом напротив, не мог оторвать взгляда. Мой мозг даже придумал интересную идею, что все это неспроста. Это потому, что девушки просто очень похожи. Вот же бред. Одна черноглазая, фигуристая, с осиной талии и гривой темных волнистых волос. Невероятно хрупкая и нежная. С бантом пухлых сочных губ, которые на вкус были цитрусовой свежестью. Мечта со стройными ногами и манящим взором. Девушка без имени, только с намеком на него. Вторая воплощенная определенность. Фио, возраст, род занятий и даже имя бывшего известно до последней точки. Гений таблиц. Потрошитель незаконных сделок и провальных бизнесов. Бледная, как моль, бесформенная и невнятная. Если бы мне сказали, что у нее был парень, хотя бы когда-то, не поверил бы. Неужели таких тоже любят? Не говоря уже о близости. Как такое? Ну... И вот сейчас я сидел напротив этого серого бесформенного сугроба и пыхтел как чайник. Потому что если отбросить всю эту ерунду, я отдавал себе отчет, что несексуальная Артемова мне запала в душу. Туда, где уже заняла свое место Рина, девушка из ночного клуба и грез. Ее я вспоминал вечерами, а на Артемову пялился днем, как малолетка. До вчерашнего дня это было еще как-то терпимо. Правда, я чуть не набросился на начальницу в лифте. Хотя, кому я вру? Кинулся к ней в кафе, приревновав к Моторину. Целовал, желая наказать, передать ей свою ярость и возмущение происходящим. Да просто сорвался от избытка чувств. Охренеть! Но я еще думал, что все это совпадение. Вчера наступил перелом. Когда Ариадна вышла к мужчине, с которым явно не хотела общаться, я готов был отбивать ее у него даже кулаками. Кёрну едва удалось меня сдержать. Я написал кучу СМС, был готов ехать к ней, куда скажет. Спасать от кого угодно. Хорошо, что она ответила и успокоила фотографии из дома. «Значит, все нормально. Значит, в безопасности». А потом мы с партнерами поехали в итальянский ресторан. И тут меня снова шарахнуло. Сначала я увидел его. Того самого мужика, который увез Артемову. Мне уже скинули о нем информацию. Я даже перечитал дважды название его активов. Какие отношения у Артемовой с Люберецким? Что их может связывать? В чем она от него зависит? Ведь не села бы к нему по собственному желанию. Не так выглядят влюбленные женщины. А потом меня шарахнуло второй раз. Рядом с ним ко мне спиной сидела девушка, очень похожая на Рину. Такая же фигура и волосы невероятные. Я мысленно метался разговором за столом и желанием разглядеть девушку поближе. Это даже заметили партнеры. Пришлось уделить им внимание, но потерять из виду девушку Люберецкого. А потом я увидел ее, возвращающуюся к столику. «Это была Рина?» Моя золушка из ночного клуба. Губы, походка, жест, которым она откидывала волосы назад. И каблуки. Меня затрясло от предвкушения встречи. Я извинился и рванулся следом, но меня оттерла служба безопасности Люберецкого. У русских всегда секьюрити. Пока я искал возможность приблизиться, она уехала. Мои безопасники подтвердили, что Рина и девушка Люберецкого – один и тот же человек. А потом скинули съемку их прощания. Золушка не позволила Люберецкому себя поцеловать. Я даже выдохнул от облегчения. Невезучий человек этот Люберецкий. Две женщины в один день отказали. Это уже тенденция. А порочный путь ведет к пропасти, как говорят в Италии. И вот теперь, когда надо было просто дождаться, когда пришлют адрес, имя и телефон Рины, я не мог отвести взгляда от Ариадны. В то время, когда счастье было уже близко, я увидел, что у Артемовой что-то случилось. Не какая-то текущая ерунда, а катастрофа. Она замирала над экраном и постоянно теряла ручку на столе, из-за которого не вставала. Хмурилась без видимых причин и пыталась нащупать лежащий в сейфе телефон – а еще прикусывала нижнюю губу все сильнее и сильнее она стала алой и влажной и не давала отвести от себя взгляд когда уровень моего беспокойства достиг пика арядно посмотрела мне прямо в глаза костя в обед у нас совещание с моторином у вас будет другой начальник я ухожу из группы и у меня внутри все оборвалось